Друзья помогают доктору. Варвара сказала правду. Доктор остался без хлеба. Три дня он сидел голодный. У него не было денег. Звери, которые жили у доктора, увидели, что ему нечего есть, и стали его кормить. Сова Бумба и свинка хрю, -хрю устроили во дворе огород. Свинка рылом копала грядки, и бумба сажала картошку. Корова каждый день утром и вечером стала угощать доктора своим молоком. Курица несла ему яйца, и все стали заботиться о докторе. Собака Ава подметала полы. Таня и Ваня вместе с обезьяной Чичи носили ему воду из колодца. Доктор был очень доволен. «Никогда у меня в моем домике не было такой чистоты. Спасибо вам, дети и звери, за вашу работу!» Дети весело улыбались ему, а звери в один голос отвечали карабуки марабуки бу На зверином языке это значит «Как же нам не служить тебе, ведь ты лучший наш друг!» А собака Ава лизнула его в щеку и сказала «Абузо-мабузо-бах!» На зверином языке это значит, мы никогда не покинем тебя и будем тебе верными товарищами.